Глава 24. Терпения дождаться вечера у Тугарда не хватило. Вика этого ожидала, и поэтому торопить дежелу с ужином не стало. И я не рано, с робостью совершенно не идущий такому солидному тучному мужику, поинтересовался помощник мэра. «Просто подумал, девочка с вами? На улице я хотел арендовать паланкин, чтобы...» «Вносите». Вика намеренно перебивала Тугарда, чтобы привести его в чувство. «Сразу во флигель и удалите потом своих рабов на улицу, пусть там дожидаются». «Сыновья», – пояснил Тугард, – «там мои сыновья. Они сами кресло-носилки с Бентой принесли». Похоже, девочку любят не только родители, но и братья, что в глазах Вики, конечно же, не могло не вызывать уважения. Без разницы улыбнулась она, пусть подождут за забором, мы же с вами понимаем друг друга, Вика заговорщически ему подмигнула. Непонятно, насколько Бента умна, как утверждал ее отец, но уж писаной красавице ты ее точно не назовешь. Обычная восьмилетняя девочка немного угловатая, с ласковой трогательной улыбкой на губах и с робкой надеждой во взгляде. Но спорить о достоинствах Бенты с ее отцом Вика вовсе не собиралась. «Я сейчас приготовлю отвар, это много времени не займет». Во флигле братья Свон и Гал по ее указанию переложили девочку из носимого креслица в кровать. «Но хочу сразу тебя предупредить, Бента», «Тебе до завтрашнего утра ни в коем случае нельзя будет вставать на ноги, если ты, конечно, не хочешь всю жизнь перемещаться на носилках, поняла?» «Я поняла, госпожа», — все так же робко, с дрожью в голосе ответила Бента. Что уж там наобещал и наговорил ей отец, Вика не знала, но вот попаданка стала уже и госпожой, как обращались ли к дворянкам или к женам, занимающих высокие должности простолюдинов. Вика миновала даже ступень уважаемой, то есть обеспеченной горожанки. Пусть пока только в глазах девочки-калеки, но все равно получился довольно быстрый взлет от «Эй, ты!». Насчет необходимости Бенти оставаться в лежачем положении, Вика, естественно, врала безбожно, но меньше всего ей хотелось, чтобы из ее дома через пять минут в припрыжку выскочила принесенная на носилках калека. «Мы пойдем?» Сыновья Тугарда обоим лет около двадцати, при этом Свон выглядел чуть постарше года на два, спрашивали почему-то Вику, а не своего отца. «А вы еще здесь?» – удивилась она. «Братья Макар...» Таким было их второе семейное имя, пока не женятся и не возьмут другое, удалились за забор почти бегом. Жди. Вика принялась священнодействовать у дурацкой печки, заодно дам себе зарок это убожище усовершенствовать. Отвар получился на славу. Заваренный чай с листьями смородины и мяты и с двумя добавленными в чашку ложками меда. «Не торопись, подожди, пока остынет». Помешивая мед, Вика села на стул рядом с девочкой. «И не переживай, все будет хорошо». Моя бабушка знала толк в чудодейственных травах. «У мухи заболи, у бенты заживи». «Так положено приговаривать перед употреблением чудо-напитка», пояснила она отцу и дочери Макрам, когда те вскинулись, услышав слова на незнакомом языке и протянула чашку бенте. Пей маленькими глотками, не торопись. По мере того, как девочка пила, Вика формировала конструкты малого исцеления, напитывала энергией, сначала понемногу, потом все полнее и накладывала их на туловище и таз-бенты. Сразу же возник вопрос, как определить, подействовало уже или нет исцеление. Единственный вариант это проверить только на практике. Но тогда нужно будет ставить девочку на ноги уже прямо здесь, во флигеле, чего Вике ужасно не хотелось. Пусть у себя дома встает, ходит, бегает, прыгает. «Я их чувствую! Я свои ножки чувствую!» Своим восторженным писком Бента облегчила задачу поданке и развеяла ее сомнения насчет качества исцеления. А то она уже хотела, не мудрствуя лукаво, бабахнуть из всех калибров абсолютным исцелением, которое и разрубленного на куски может поднять, а не то, что исцелить отказавшие ноги. «А двигать ими лежа можно?» Девочка плакала и при этом начала сгибать и разгибать ноги. «Можно, только осторожно, буркнула Вика. А ну допивай, зло не оставляй. Так, хватит вертеться». Когда девочка выпила последний глоток отвара, Вика наложила на всякий случай еще один конструкт, напитав его магией по максимуму. Результат ее лечения стал настолько зримым, девочка выглядела так хорошо, что у попаданки возникла мысль, подобно парикмахерским или фотоательею родного мира, выставляющих наиболее удачные образцы своей работы на витрины, «Выставить Бенту перед калиткой своего дома? Реклама, что?» Тугард, поняв, что его дочь уже здорова, а Нелла лишь по непонятным, но принятым им уважительно причинам просто, что называется, напускает тумана, бросился к кровати, обнял дочь и как-то уже вовсе по-детски заплакал. «Трогательная картинка!» Вот только Бента, дрянь такая злостно нарушая предписания своего лечащего врача, согнула ноги в коленках. «Господин Тугарт», – грубо нарушила Вика сцену нежностей, – «зовите сыновей, пусть забирают сестру и несут домой, и помните, до завтрашнего дня на ноги ей не вставать». Вошедшие во флигели за сестрой Свон и Гал сразу же заметили произошедшие с Бентой изменения. К тому же Вика со своим последним наложением малого исцеления, похоже, круто переборщила. Девочка теперь и правда выглядела красавицей. Хоть до да кучи еще и салон красоты открывай. Эту мысль Вика отодвинула, но не задвинула окончательно. Мало ли как карты лягут. Я принес 200 лир, смущаясь, протянул деньги Тугард. Но если этого мало, то скажи, и я еще принесу. Да не, нормально, в самый раз. Вика взяла большой кожаный мешочек с двумя лирами, по размерам почти такой же, как и тот, с пятью лир, что она реквизировала у контрабандистов. В общем-то, удивление это у нее не вызвало. Тот кошель был наполнен золотыми монетами, а этот серебром. Серебро для нее даже лучше, меньше вопросов будет. А то вон как с китом-то не заладилось, когда тот увидел, как молодая девушка расплачивалась золотыми монетами максимального 50-лирового достоинства. Сразу же организовал ей неприятности. Правда, получилось в конечном итоге, что проблемы он устроил себе, но это уже отдельная песня. «И я не знаю...» «Если хочешь, конечно, но вот у меня есть еще и приглашение на завтрашний торжественный прием в ратуше». Чиновник достал небольшую медную пластинку с гербом города. Зомби души тащипанного петуха на одной стороне и девственно чистой с другой. Вика взяла протянутую пластинку, с интересом покрутила ее в руках, восхитилась халтурой местных художников и кивнула. Спасибо, я с удовольствием приду. О торжественных приемах Нелла, конечно же, слышала много раз. Но не только бывать ей там не доводилось, она даже ни разу не имела дела с клиентами, которые бы бывали на таких статусных мероприятиях. Для простолюдинов черни обычно устраивали обеды и ужины на площадях, под открытым небом, реже под построенными навесами. Конечно, торжественный прием в ратуши – это совсем не то, что торжество в герцогском дворце, но все равно очень и очень круто». Вика с признательностью посмотрела на помощника мэра и заметила, что тот смущенно что-то хочет сказать, но не решается. И «Есть что-то, что я еще должна знать. Калитесь. «Да понимаешь, там ведь одного приглашения недостаточно». Он виновато улыбнулся, словно сам установил ограничение. «Мне, если ты решила пойти, надо будет сказать, что ты моя племянница. Просто так кого-то с улицы не пустят». «Хорошо, дядюшка», – засмеялась Вика. «С удовольствием побуду вашей племянницей». Тугард тоже заулыбался, а Вику вдруг прострелила мысль, что вот оно, бинго! Что может быть для ее устройства в городе лучше статуса племянницы такого важного чиновника? Это ведь самое, как говорится, то, что нужно. Теперь никто не станет задаваться лишними вопросами про обеспеченную девушку. Всем и так будет понятно, что дядя помогает и наверняка ее куда-нибудь пристроил. И, кстати, можно ведь и правда на службу в мэрию пристроиться. Конечно, как крайний вариант. Вика обрадовалась, что так удачно все сложилось у нее с этими пациентами. «Скажите, уважаемый Тугард», внимательно глядя на него, начала она говорить, «А вам вообще по жизни племянница со скромными лечебными способностями не нужна?» Тугард радостно заулыбался. «Дядюшка ту, дорогая моя Нелла!» Долгое отсиживание задницы в чиновничьем кресле – Явно пошло ту горду на пользу. Он на лету улавливал намеки. «Для тебя я просто дядюшка ту!» Он раскрыл свои родственные объятия, в которые Вика не постеснялась попасть. Они еще поговорили с половиной гонга, не забыв отправить парней с девочкой домой. Нечего им было на улице стоять и ждать возле калитки новообретенной двоюродной сестры. Правда, они пока еще об этом не знали, но Тугард пообещал, что уже сегодня проведет разъяснительную работу и с ними, и с Араной своей женой, которая, как теперь только выяснилось, была еще и Неллиной теткой. «Я пойду. Спасибо тебе, Нелла. Я твой должник на всю жизнь». Точный мужчина так трогательно расчувствовался, что Вика и сама немного размякла. Даже чуть не вернула ему плату за лечение, вроде как родственницу вылечила, но вовремя себя одернула, хорошего помаленьку. Проводив своего дядюшку ту и войдя в кухню, где уже все было готово к ужину, осталось только подать, Вика увидела, как внимательно смотрят на нее все домочадцы, кроме Рудия, чья ругань иногда доносилась с заднего двора, где он вместе с помощником все еще возился с душем. «Это наш с тобой родной дядя», с серьезным видом объяснила Вика Гнешу. «Запомнил?» «А он сам-то запомнил?» Неллин брат все больше набирался от Вики не только полезных знаний и умений, но и тех ее качеств, которые она хотела бы оставить при себе. Например, желание язвить при каждом удобном и неудобном случае. Он хоть кто? «Встать, когда говоришь о помощнике мэра», скомандовала Вика, но смехом показала, что шутит. «Ладно, расслабьтесь, все нормально, будем жить, как собирались. А дядя Тугорт, ты, гнешь, зови его просто дядюшка Ту, ему будет приятно, станет нам помогать, если у нас будут возникать проблемы. Подробнее обсудим потом. Ню, разбегай за отцом, хватит на сегодня работать». «А это что у тебя такое?» – заинтересовался брат, увидев в руках Вики медную пластинку. «Это приглашение на завтрашний торжественный прием в ратушу», – не скрывая удовольствия, пояснила Вика. «Дай гвоздик, я еще свое имя тут накорябаю. Видишь, одна сторона чистая. Специально оставили». Пока Нюра бегала за отцом, а жила накрывала на стол, Вика сходила в ванную комнату и привела себя в порядок. Размышляя о насыщенном событиями дне, посчитала его вполне удачным. Даже пояснение Тугарда о том, чем отличается помощник мэра от его заместителя, сочла не очень-то и важными. Оказывается, Тугард не второе лицо в мэрии в Еже. второе – это заместитель, а помощников у мэра целых семь по числу районов города, которыми те управляют, каждый своим. Так что Тугард – главный в районе, где она купила себе дом, а не второй в городе. Но тоже неплохо. Кто-то из великих сказал, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Цезарь? Вика к своему стыду точно не знала. От Пашки умника однажды что-то такое слышала. «Помощник мне больше не нужен», – сказал Руди, намывая руки над тазиком, пока жена ему поливала. Основное мы сделали, остальное сам завтра доделаю, с самого утра, так что как встанешь, можешь сразу бежать под душ, как ты любишь. А помощник твой где ушел? Куда же он уйдет, хохотнул Роди, если ты его не отпускала, во дворе ждет. Вика вышла во двор, поблагодарила парня заодно порадовавшись, что совместный труд на самом деле объединяет и дала ему 50 Н. Дала бы и больше, но знала, что рабов, особенно чужих, тут баловать не принято. И так непонятно, как еще Ритала к этому отнесется. Получив всего поллиры на руки, парень так обрадовался, что чуть не забыл поблагодарить госпожу Неллу. Впрочем, одумался быстро и долго бы кланялся, если бы она не прогнала его. «А в чем ты туда пойдешь?» – спросила жила. Рабыня, как любая женщина, зрила в корень проблемы. Действительно, в гардеробе Вики сейчас были вполне приличные платья, но идти в каком-то из них на торжественное мероприятие в ратушу? Вика сильно сомневалась, что даже ее бордовое платье, которое она купила за 11 лир в приличном магазине возле старого моста, подойдет для такого случая. А обувь, Самое грустное, что собрав уже огромную кучу нужной и не очень информации, Вика совсем не представляла, в чем ей завтра приличествует прийти в ратушу. Книжные попаданки легко предъявляли погрязшие в средневековой дремучести публики самые современные новинки дизайнерской мысли 21 века мира Земли и приводили всех в восхищение и восторг но Вика-то попала в реальный мир магического средневековья, и книжные выдумки тут могли дать обратный эффект. «Посоветуюсь с Риталой, наша соседка может что подскажет», вспомнила она о своих новых, вполне солидных знакомых. После ужина Руди, несмотря на призывы Вики отдыхать, отправился доделывать душевую, Все равно спать еще ложится еще рано, заняться ему особо кроме этого было нечем, а хозяйку порадовать с утра хотелось. Вика тоже не стала бездельничать, а до темноты прозанималась с Гнешем и Нюрой письмом и чтением. Жела в это время убралась, растелила всем постели, постелив при этом все новое купленное сегодня белье. «Пипец, идиллия полная, прямо хоть картинку из жизни счастливых обывателей с них пиши», подумала Вика, ложась в постель после насыщенного дня. И если ей и в дальнейшем удастся поддерживать свою норку в комфорте и благополучии, то можно уже приступать и к следующему этапу устройства своей жизни. И следующий этап у нее будет связан с расшифровкой местной магии. Вика все никак не могла понять, что тут с магией не так. Почему здесь все используют только известные конструкты? Почему количество известных магам заклинаний, пусть не с каждым годом, но все равно становится меньше? Даже такое нужное магическое спасение, как абсолютное исцеление, здесь вообще осталось только в легендах. Понятно, что конструкт этого заклинания ⁇ чрезвычайно сложная объемная фигура, раскрашенная в какафонию цветовых оттенков. Его повторить кажется невозможно совсем. И не получив Вика такую плюшку после той беседы готовенькой, фига с 2 бы она смогла такой конструкт в своем маговзоре сформировать. А уж кого-то научить ему просто нереально. Тут и более простые-то заклинания годами учат, а большинство магов, кроме тех заклинаний, что представлены конструкциями простейших пространственных фигур, раскрашенных в два-три цвета и до конца жизни, ничего более не могут выучить. Нет, все это так. В принципе, в Вики эти все сложности были понятны, но ведь когда-то кто-то эти заклинания все же придумал, кто-то же был первым. Или есть какие-то закономерности создания конструктов? Пусть она не мужчина, а попаданец, способный через пару-тройку лет выставить батальон вооруженный АК-47, а через 5-6 лет прокатить своих солдат на паровозе. Она попаданка, к тому же, к своему глубокому сожалению, мало интересовавшаяся в прошлой жизни техникой, вернее, устройством техники ей даже колеса на мотоцикле Игорь менял или Паша. В общем, ребята были рады, они друг с другом за нее соревновались. Да, так почему бы и не попытаться ей пойти путем познания магии? Конечно, ей дали и так супер-мега-плюшки, она тут настоящий неубиваемый моб бесконечного левела, но ведь жизнь никогда не стоит на месте, надо обязательно развиваться. Застой это смерть, и часто внезапная. Нелла, ты спишь уже? Да, Гнеш сплю, а что? За дверью брат никак не мог сообразить, как реагировать на ее слова. То ли раз она спит удалиться к себе, то ли раз спрашивает, то можно войти со своим вопросом. Любопытство победило вежливость, и гнеш протиснулся в приоткрытую им дверь. Нет. Сразу ответила на его вопрос Вика. «Я специально спрашивала нашего с тобой дядюшку Ту насчет того, можно ли тебе тоже пойти на торжество в ратушу. Так вот, нет, детям туда нельзя. Но ты можешь остаться в их доме со своей двоюродной сестрой Бентой. Ей 8 лет, и она очень хорошенькая. И не морщись, сам еще от горшка два вершка. А можно я тогда со стирой погуляю?» «Что, за запал на девчонку ловилас? Ладно, но только после занятий. Я вам с Нюрой завтра новый комплекс ската покажу из другой школы боя». За окном раздался грохот и упоминание мужских и женских половых органов в исполнении Рудия. «Лучший враг хорошего». Вика подошла к распахнутому окну, выходящему во внутренний двор, и раздернула занавески – «Подлечить нужно, Рудий? «Не, не надо, нога с лесенки сорвалась, слегка только ушибся». «Иди спать уже», – с досадой сказала Вика, «и за базаром следи, в доме дети». «А то мы этого не слышали раньше», – засмеялся гнешно, увидев взгляд Вики, быстро убежал к себе в спальню.